Глава девятая. Илюш, Муром резко, словно кто-то включил рубильник. Илья четко помнил этапы своего сна. Сначала он летел над свободными землями, потом прикоснулся к хрустальной стеле, затем было видение проегу, звенящая обещаю, и темнота. Следом щелк, И он слышит голос Добрыни и видит перед собой развесистые ветви сосен, через которые пробивается утреннее солнышко. В купе с чистейшим лесным воздухом с едва заметным привкусом хвои, можно сказать, что пробуждение вышло выше всяких похвал. Илья не мог сказать, сколько он проспал, но чувствовал себя на удивление прекрасно. Хотя проспал ли? Уж слишком сильно увиденное походило не на игру воображения, а на чью-то подсказку. Да и неизвестно откуда взявшийся кусок горного хрусталя, зажатый в кулаке, наводил на размышления. И Муром, несмотря на великолепно отдохнувшее тело, почувствовал, как голова медленно, но верно становится тяжелой. «Эх, сейчас бы чашечку чая с липовым метком и новостную сводку!» «Привет, Добрыня!» – Муром не удержался и широко зевнул. «Сколько я провалялся!» Судя по ощущениям, они куда-то ехали. Причем конкретно Илья ехал в телеге, а если быть точным, его куда-то везли. «Тридцать три года!» – буркнул сидящий на облачке Алеша. «Ну и напугал же ты нас, дружище!» «Трое суток!» – поспешил ответить сидящий на краю телеги Добрыня. «Мы уж думали, ты в кому провалился?» «И повезли к знахарке лечиться?» — хмыкнул Муром, принимая сидячее положение и задумчиво рассматривая хрустальный кристалл. «Или и вовсе к бабе Иге?» «Они действительно куда-то ехали по лесу, и, судя по плавному ходу телеги, это была старая имперская дорога». Взгляд Мурома скользнул по крупу лошади и убежал было дальше, но в следующий момент Илья нахмурился и посмотрел на их лошадь. «Не понял, это что, Топтыгин?» «А кто еще?» Алеша отвлекся от разглядывания леса и покосился на друга. «Что до твоего первого вопроса?» «Горыныч сказал, что сам очнешься. Ты как вообще?» «Знаешь, на удивление, хорошо», — протянул Илья. Я уж думал, после удара хвостом овощем стану. Чудом на ногах устоял. У тебя здоровье в ноль было, Добрыня покачал головой. Тут никакие артефакты на выносливость не спасли бы. Или это чудо, или... Походка моряка озарила Мурома. Точно, мужики, сейчас все сошлось. Что сошлось-то, проворчал Алеша. Ты когда шишку в руку взял... Я еще подумал, мол, забавно пригодилось Алеше смешное достижение гроза белок. Вот только же шанс должен был быть 25%, процентов, если я не ошибаюсь. — Не ошибаешься, — усмехнулся Алёша. Повезло. — Повезло? — переспросил Муром, чувствуя, как на него накатывает запоздалый мандраж. — Ты в своем уме, Алеш? — Спокойно, Муром, — неожиданно вступился за друга Добрыня. «Во-первых, победителей не судят, а во-вторых, мы уже думали об этом, пока ты валялся в отключке». «И пришли к выводу, что изначальный шанс увеличился в три раза», — подхватил Алёша, ничуть не обидевшись на Илью. «Смекаешь, почему?» «Три головы», — протянул Муром. «Мужики, зуб даю, при первой возможности принесу дары богине удачи». Муром подспудно надеялся увидеть системное уведомление но вместо этого по лесу пронесся порывистый ветерок. И хоть никакого зримого воплощения ответа богини Илья не увидел, глубоко внутри появилось понимание «его услышали». Еще и достижение Давида Голиаф наложилось, продолжил тем временем Добрыня. Вот Алеша и смог вырубить Горыныча всего тремя шишками. Достижение гроза белок пригодилось, усмехнулся Алеша. Ну да не об этом речь. Ты что-то говорил про походку моряка, что там у тебя сошлось? Навыки и умения, полученные на старте, оказывают влияние на текущую игру. Да какая же это игра, удивился Добрыня. Системных сообщений не видно, местные живее всех живых. Ощущения? Ощущения тоже слишком настоящие, что ли. Кстати, про системные сообщения. Илья огляделся по сторонам и, убедившись, что вокруг нет никого, кроме друзей, прошептал. «Кажется, я знаю, как их вернуть». «Удиви нас», — хмыкнул Алёша. «Удивлю», — пообещал Муром, принимаясь машинально крутить кристалл между пальцев. «Но для начала загляните в список квестов. Там должно было появиться задание». «Царь горы», — закончил за него Добрыня, не рассматривая что-то расфокусированным взглядом. «Любопытно!» «Рассказывай», — вздохнул Алёша. «Во что мы снова ввязались?» «Для начала скажите, куда мы едем», — покачал головой Илья. «И почему без охраны?» «Едем выполнять клановые квесты, Илюш», — ответил Добрыня. Горыныч отпустил на поиск меча Кладенца ровно семь дней, три из которых уже прошли. «Ждали, пока я очнусь», — уточнил Муром. «Не только», — хмыкнул Алёша. Вернее, не столько ждали тебя, сколько налаживали работу резервного совета. «Рассказывайте», — вздохнул Муром поудобнее, устраиваясь на телеге. «И что произошло после того, как я отрубился? И почему мы едем без охраны в сторону Сибурска?» Рассказ богатырей затянулся на добрый час. Впрочем, хоть Алёша и Добрыня и перебивали друг друга, слушать их оказалось интересно. В некоторых моментах Муром одобрительно хмыкал, В некоторых хохотал в голос, но в основном богатырь кивал, радуясь про себя, что заранее озаботился созданием резервного совета. И лишь в одном месте Илья покривился. На его взгляд запускать в Горыныча третью шишку было необязательно. Но Алеша был непреклонен. Такие, как Горыныч, понимают только язык силы. И если бы он, Алёша не показал дракону его место, тот бы еще не раз взбрыкнул. А так Горыныч не просто понял, что богатыри слов на ветер не бросают, но еще сильнее их зауважал. К слову, условия, которые Добрыня с Алешей взяли на себя смелость предложить Горынычу, Илью более чем устроили. Горыныч получил в право выбрать любой замок пКшеров для последующего штурма — раз. Ежемесячный оклад с золотом и крупнорогатым скотом — два. И доступ к аукциону — три. Да, доступ осуществлялся через Вовочку, но дракона это полностью устраивало. Ну и последнее. Клан Три Богатыря гарантировал, что в случае угрозы миру встанет с драконом плечом к плечу. Взамен же Змей Горыныч получил целый список обязанностей. Выступать на стороне богатырей в любом конфликте, будь то соседи, южане или даже империя Евразар, осуществлять воздушную разведку — принимать участие в клановых заданиях, раз в день отвечать на запросы с города, начиная от уничтожения мусора или корчевания пней до личной консультации с мэром. Раз в неделю помогать кузнецам Викула создавать уникальный или легендарный шедевр. Ну и, конечно же, защищать Алдаилы Малые Выхи. Про такие вещи, как позиционирование, личный бренд, рекламные акции – «Аля, смотрите, у нас есть дракон, хочешь к нам? Приходи!» Муром и вовсе молчал. По его мнению, Алеша с Добрыней провели по-настоящему серьезную работу. Но в клане хватало дела помимо Змея Горыныча, и первым взял слово Добрыня. На текущий момент на клан работают почти две тысячи игроков и местных. Стройка, засев и сбор урожая, развивающаяся ударными темпами промышленность, Растущая на глазах армия, огромный приток разумных всевозможных рас и классов, ну и, конечно же, сотни, если не тысячи заявок на вступление в клан. Благо Добрыня занялся аграркой, спешно формируя и выдавая задания на поливку, прополку, пахоту, работу на пасеке, сбор урожая и так далее. К тому же теперь за работу игрокам и местным можно было платить из постоянно пополняющейся казны клана. Да и математика не очень даже нравилась. За каждый золотой, который он вкладывал в работника, в ответ приходило пять. Нет, можно было, конечно, увеличить прибыль еще в два раза, но в таком случае страдали бы работники. Добрыни же в этом вопросе был тверд. Работники бизнеса, пусть разговор идет о зарождающейся аграрной империи в игре, это одна большая семья, а о семье нужно заботиться. К тому же из этих работников могли получиться идеальные члены клана, неважно какой путь они выберут, развиваться в мирном русле нужных профессий, пойти по магической или воинской стезе. Поэтому Добры не платил щедро, но спрашивал строго, опираясь на устав своего холдинга, управление которым передал своим сыновьям. Ну а Рипсак, который сходу оценил удобство продуманной до мелочей системы, с воодушевлением взялся воплощать в жизнь Добрынину идею о семейном агрохолдинге. Плюс с Репсаком в тесной связке работал Вовочка, забивая склады и амбары и реализуя идущую на экспорт продукцию на рынке. Но больше всего Мурома порадовала открывшаяся на днях школа магии. Репсак остался верен своей идее создать самую полную в мире библиотеку, предпочитая при этом щедро делиться накопленными знаниями. А уж когда Муром увидел три заявки от преподавателей столичной академии стихий, он и вовсе недоверчиво покачал головой. Что алдаил, что малые выхи так стремительно разрастались, что от масштабов происходящего захватывало дух. Когда Добрыня закончил говорить, Муром молча кивнул и стиснул ладонь друга. «Погоди», — усмехнулся Алеша, — «это еще цветочки, ягодки будут впереди». И, как оказалось, эльф нисколько не преувеличил. На текущий момент в совместной армии малых вых и клана «Три богатыря» насчитывалось свыше 10 тысяч воинов, 5 тысяч орков, 5 сотен эльфийских лучников, порядка полутора тысяч смешанных людских отрядов, 2 тысячи отставных имперских вояк и 700 всадников. Вишенкой на торте оказались инженерные гноми-расчеты и почти две сотни стихийных магов. Мэр Плихан, воевода Викула и наставник Корт все это время, как оказалось, не сидели, сложа руки. Но больше всего Мураму удивило, что выросшая, как на дрожжах, армия появилась в результате их поединка со Змеем Горынычем. Ушлый кубик не остался на вышке и, подобравшись поближе, снял весь поединок богатырей и дракона. Картинку немного портили наложенные фильтры магических ударов, которыми офицер по связям с общественностью прикрыл Алешины шишки, но даже так видео выглядело феерично. Ну а когда по империи Еврозар, благодаря типографии Оргдора, пополз слух, что у клана Три Богатыря появился свой собственный дракон, в Малые Выхи хлынул настоящий поток добровольцев. Но даже эта информация меркла по сравнению с отсчетом о проведенных бы столкновениях. Муром с удивлением узнал, что за последние трое суток совместная армия клана и города поучаствовала в дюжине стычек с пекашерами, с разведчиками южан, с наемниками, посланными герцогом де Сигом, и даже с регулярами империи Евразар. Стычка с последними к огромному облегчению Мурома закончилась гулянкой в кабаке гостиный двор. Полсотни стражников под управлением с трудом стоящего на ногах сержанта Шарона про которых все давным-давно забыли, появились в самый последний момент и чудом предотвратили кровопролитие. И Муром знал цену этому чуду – сотни бочек отменной Васиной браги. «Но и это еще не все», – усмехнулся Добрыня, – стоило Алеше закончить доклад о военной сфере. «Иван Иванович предоставил нам план развития замка, и мы его утвердили». Домовой не просто планомерно превращал Алдаил в самый инновационный замок второго шанса, но еще и не забывал про кадры. Так Домовой Васька, владеющий гостиным двором, стал главным управляющим трактирной сети. И у него появились не только дополнительный функционал развития инфраструктуры, но и обширная агентурная сеть. Собственно, наличием этой сети и объяснялась их беспечная прогулка на телеге. Вася не только дал координаты оставшихся в лесу разбойников, но и ручался головой, что по пути богатыри не встретят ни Пкашеров, ни наемников Дегиса. Остальных помощников Иван Иванович Муром не знал, но был приятно удивлен, что на службе у клана и города неожиданно оказалось несколько сотен домовых, с десяток леших, водяных и полевиков. Замок отстраивался, а город стремительно рос грозя на днях перевалить за отметку в десять тысяч разумных. «Да уж», — протянул Муром, — стоило его друзьям замолчать. «Не зря говорят, что мы долго запрягаем да быстро едем. Казалось бы, три дня и столько событий. Ну так мы сколько уже здесь находимся-то?» — не согласился Алеша. «К тому же кубик в связке с Оргдером отлично отработали. Мы, считай, находимся на гребне информационной волны». «Кубик, — говорит, — нам даже донаты из Реала кидают», — поддержал его Добрыня. «Например, на пару башен с Манганелями, мира и здравия второму шансу, мне очень нравится, отличный клан». «Серьезно?» — удивился Муром. «А что такое Манганели?» «Серьезно», — подтвердила Алеша. «Кубик уже и канал открыл. Некоторые зрители даже переходят во второй шанс, чтобы попасть к нам в клан». А Манганели — это что-то наподобие камнеметов. «Баловство все это», — неуверенно протянул Муром. «Да и вообще меня больше волнует ситуация с малыми выхами. Еще чуть-чуть, и городок станет градом». «Намекаешь на создание собственного государства?» — уточнил Добрыня. «Я против», — тут же набычился Алеша. «Имперцы, конечно, во многом не правы, но с Еврозаром воевать — это глупость несусветная». «Согласен», — протянул Муром. «Против империи Евразар мы точно не пойдем, а вот на восток...» «Свободные земли?» — смекнул Алеша. «Звучит интересно». «Да, свободные земли», — подтвердил Муром. «К тому же именно там я видел то, что вернет системные сообщения, без которых признаться жуть как неудобно». Об этом позже вздохнул Алеша. «Для начала нужно решить, что делать с малыми выхами». Будем свое государство основывать или нет? Хороший вопрос. Муром посмотрел на гнома, давая ему право высказаться первым. Добрыня, что скажешь? Очень хочется, признался Добрыня. Всю жизнь мечтал о своем собственном государстве, но, как вспомню, через сколько кругов ада пришлось пройти, чтобы создать холдинг, даже не знаю. И все же, с нажимом произнес Муром, твое мнение? «Знаете, мужики, Добрыня на мгновение задумался. Я бы, пожалуй, проголосовал «за», если бы не репсак и выданные им задание про защиту замка. Он реально верит, что нашему миру что-то угрожает, и у меня нет причин ему не доверять». «Ты к тому, — протянул Муром, — что устраивать местечковые расколы и разборки перед лицом внешней угрозы — не лучшее решение?» «Вот», — кивнул Добрыня, — Ты, Илюш, как обычно, хорошо сформулировал. Я за дальнейшее укрепление Града и расширение на восток. Услышал тебя, кивнул Муром. Алёш, Укрепление Рост Града, не раздумывая, отозвался эльф. Без расширения на восток. Корт тоже не просто так выдал задание на защиту замка и Мелорна. Возможно, Алдаил станет форпостом второго шанса. Услышал. Обронил Муром и задумчиво покрутил в руке хрусталик. «Я согласен с вами, братья. С государством не торопимся, но град развиваем. Совет работает как часы, а значит, мы можем заняться своими личными делами». «Личные и публичные», — буркнула Леша. «С какого перепугу клановые квесты стали личными заданиями?» «С такого», — усмехнулся Муром что их выполнение на шаг приблизит нас к мечу-кладенцу. К тому же сомневаюсь, что Горыныч просто так дал нам семь дней. Что-то намечается, братья. «С этим не поспоришь», — вздохнул Алёша. «Поэтому и едем выполнять отложенные квесты. И начнем со стартовых заданий, полученных нами цепочек, а именно лесные разбойники, грызуны-вредители и шелковый путь». «Согласен», — кивнул Добрыня. «Ну а теперь, когда мы все решили, может, расскажешь уже про то, как вернуть системные сообщения?» «Расскажу», — кивнул Муром перед внутренним взглядом которого появилась извилистая река, ведущая к хрустальной горе. «Но для начала давайте послушаем, что нам скажет Ферри». «Какой фейри? удивился Алеша, оглядываясь по сторонам. «Муром, ты ничего не путаешь?» «Ничего», — усмехнулся Муром, не переставая вертеть хрусталик в руке. «Шпонька, появляйся давай! Я знаю, что ты здесь! Хватит подслушивать!» «А я и не подслушиваю!» – пискнул Фейри, выходя из невидимости. «Просто интересно очень!» Шпонька нахмурился Алеша с изумлением, глядя на появившегося Фэри. «Стоп, я помню тебя! Ты же фамильяр Еги! С ним что-то случилось?» «Сейчас и узнаем, Алеш!» – усмехнулся Муром, с удовольствием наблюдая за реакцией своего друга. Сейчас и узнаем.